Глава 7. Таинственный недуг. Нэнси на цыпочках прошла по комнате и быстро распахнула дверь в коридор. Там никого не оказалось, но она была уверена, что кто-то подслушивал. Когда Нэнси вернулась к постели отца, он настоял на том, что чувствует себя хорошо и у него хватит сил доехать до дома месяс-Чантри. Рада, что тебе лучше. Но сомневаюсь, что доктор разрешит тебе так быстро встать с постели, сомнением заметила Нэнси. Когда я приехал, ты был практически без сознания. Нэнси, увидев тебя, я тут же вызвал. Давай я позвоню доктору Ворону и спрошу его мнение. Хорошо. Только поторопись. Я по горло сыт этой гостиницей. О вернусь, как только смогу. Не вставай с кровати до моего возвращения. Как прикажешь. Слабо улыбнулся отец. Менси поспешила в вестибюль, она встревожилась, не увидев там Неда. Девушка быстро набрала номер кабинета врача, но там никто не ответил. Когда она вышла из кабинки, портье жестом пригласил её к стойке регистрации. Вы недавно спрашивали о мистере Дрю? Поинтересовался он. Да, я нашла его в номере 301. Но у нас нет никого с таким именем, сказал портье. глядя в регистрационную карточку. Номер 301 забронирован на имя Джона Блейка. Можно мне взглянуть на ваши записи? Портье неохотно протянул ей карточку. В номере 301 был зарегистрирован Джон Блейк. Почерк показался Энн незнакомым. Это подпись не моего отца, воскликнула Анна. Кто же его сюда привёл? Служищий пожал плечами. Не могу сказать. Это случилось не в мою смену. Нэнси была убеждена, что этому человеку доверять нельзя. Хотя девушка не сомневалась, что он точно видел, как Нет выходил из вестибюля, ей не хотелось привлекать внимание этого партье к своему молодому человеку, и она воздержалась от дальнейших расспросов. Нэнси без возражения оплатила счёт, который оказался намного больше того, что можно было ожидать от подобной гостиницы. И ещё раз безуспешно попыталась дозвониться до доктора Уоррена. Так ничего и не добившись, она поднялась наверх и постучала в дверь номера 301. "Это Нэнси", сказала она, не дождавшись ответа мистера Дрю. Девушка снова постучала и громко позвала отца. Встревоженная, воцарившаяся тишиной, она открыла дверь и тут же испуганно вскрикнула. Мистера Дрю там не было. Кровать была пуста. и застелено заново. Нэнси бросилась к шкафу и рывком распахнула дверцу. Её взору предстал лишь ряд пустых вешалок. Одежда и дорожная сумка её отца исчезли. Оглядев пустую комнату, Нэнси почувствовала слабость. Где же её больной отец? Мне не следовало оставлять его одного даже на минуту, корила она себя. Совсем испугавшись и не понимая, что делать дальше, Нэнси подошла к окну, выглянув на улицу, Анна с удивлением увидела там медленно расхаживающего взад-вперёд нед. Первым её побуждением было позвать на помощь, но она тут же передумала и просто постучала по стеклу. Ослушав звук, над взглянул наверх, Нэнси приложила палец к губам и жестом попросила его подняться. Она с нетерпением ждала на него у двери. Через несколько минут в коридор послышались шаги и сердитые голоса. Послушай, приятель, Злился мужчина, очевидно, местный портье. «Если ты не прекратишь ломиться в дверь, и я тебя выгоню, понятно?» Тут находится кое-кто, кого я ищу, и я намерен ее найти. В этот момент Нэнси открыла дверь, и к ней бросился Нэт. «Нэнси, где твой отец? С ним все в порядке». Едва сдерживая слезы, Нэнси рассказала ему о произошедшем. Безчувственный мистер Слокум равнодушно выслушал её историю и сильно возмутился, когда она предположила, что мистер Дрю мог забрести в какой-нибудь пустой номер. "Очень маловероятно", сказал он, не желая развивать эту тему. "В любом случае, мы здесь ни при чём. Вы несёте за это ответственность и должны помочь мне найти больного отца", перебила его Нэнси, и в её глазах вспыхнула ярость. Сколько на этом этаже свободных номеров? Я не помню, надо смотреть документы. Свободные комнаты всегда заперты. Они должны быть заперты. Но так ли это, упорствовал Ланенс. Не всегда. Тогда мой отец легко мог ошибиться, нужно обыскать этаж. В этом нет никакого смысла, сердито возразил мистер Слокум. Может, вы предпочитаете, чтобы этим занялась полиция? Холодно вставил нет. Упоминание о полиции возымело молниеносный эффект. Партье тут же достал ключи, начав с комнаты напротив, он стал стучать во все двери и открывать их одну за другой. "Ведеть, это пустая трата времени", проворчал Слокум. "Здесь никого нет". Нэнти не обратила на его слова никакого внимания. Она увидела на пыльном полу два заметные следы и остановилась перед дверью в конце коридора. «В этом номере кто-то живет?» спросила девушка. Портье не мог вспомнить. Не дожидаясь ответа, Нэнси толкнула дверь и обнаружила, что та не заперта. В комнате было темно, шторы на окнах задернуты. На кровати лежал полностью одетый мужчина и крепко спал. Вскрикнув от радости, Нэнси бросилась к отцу, но первые попытки разбудить мистера Дрю не принесли результатов. Нэд включил свет, А Нэнси принялась трясти отца. Он открыл глаза и зевнул, словно очнувшись от приятного сна. «Папа, постарайся не засыпать. Как ты попал в эту комнату?» Адвокат с усилием поднялся. «Мы готовы ехать?» Затем повернулся на другой бок и снова заснул. Нэнси и Нэду потребовалось несколько минут, чтобы снова разбудить мистера Дрю. Он выпил стакан холодной воды, и это, казалось, привело его в чувство. «А теперь расскажи, как ты сюда попал?» Снова попросила Нэнси. «Ты оделся после моего ухода?» «Да, пожалуй», — ответил он изо всех сил, напрягая память. «А потом пришла девушка». «Какая девушка? Ты имеешь в виду меня?» «Нет, горничная». Она хотела заправить постель и убраться в комнате. «Я сел и больше ничего не помню». «Не помнишь?» Ты сам сюда пришёл или тебя перенесли? Да кто мог его перенести? вмешался портье. Но он был в номере 301, напомнила Нэнси. А в нём останавливался Джон Блейк. Вы сами сказали, что подпись на регистрационной карточке вам незнакома. Кроме того, добавил Слокум, повернувшись к мистеру Родрю. Вы всё путаете. На этом этаже горничные ещё не работали. Мистер Дрю с неприязнью уставился на портье. Ко мне в номер пришла темноволосая горничная, чтобы сменить постельное бельё. Я ясное это помню, холодно отрезал он. И вы сможете её опознать? надменно спросил портье. Если увижу, то смогу. Сколько у вас горничных? Сейчас четверо. Ещё трое работают в ночную смену, но они ещё не пришли. Позовите их сюда, пожалуйста. На мгновение на лице Слокума проступило недовольство, но затем в уголках его рта заиграла лёгкая усмешка. "Ладно", пробормотал он. Вскоре в спальню вошли четыре девушки, которые никак не могли понять, зачем их вызвали. Мистер Дрю задал каждой из них несколько вопросов, а затем отпустил. Ему пришлось признать, что он никогда раньше их не видел. «Может, зашедшая к тебе женщина лишь притворялась горничной?» — предположила Нэнси после ухода последней девушки. Мистер Дрю кивнул. «Давайте уедем отсюда. Чем скорее, тем лучше». Нэнси предложила отвезти его в больницу, но отец заверил ее, что ему намного лучше. «Я хочу поехать в Кэндлтон», — упрямо сказал он. «Если я смогу дойти до машины, несколько дней на пляже полностью возродят меня к жизни». В конце концов Нэнси с Недом согласились отвезти его в дом миссис Чантри. Нэнси сказала, что сообщит доктору Уоррену о перемене их планов и подгонит машину к заднему входу. Номер оплачен. Так что мы можем спокойно уехать, пояснила Анна. Нет, ты побудешь с папой. Я не оставлю его ни на секунду, пообещал он. Посигнал два раза, когда подъедешь. Нэнси сказала доктору Уоррену об улучшении состояния её отца. и об их решении уехать. Через пять минут она подъехала на машине к отелю. Но расслабиться смогла лишь, когда её отец сел в кабриолет. «Я поеду за тобой, в Кэндлтон, на своей машине», — заверил её Нед. «И останусь, пока твой папа не поправится». Похоже, поездка пошла мистеру Дрю на пользу. С комфортом устроившись в спальне на первом этаже дома миссис Чантри, Он уверил всех, что чувствует себя не хуже, чем всегда. Нынче опасалась, что он снова может впасть в сонливое состояние, поэтому всю ночь и весь следующий день не спускала с него глаз. Она ему читала, слушала с ним радио, а ее подруги приносили ему разные вкусности из чайной миссис Чантри. — Вы нянчитесь со мной как с немощным, — пожаловался вечером адвокат. — Я прекрасно себя чувствую. На следующее утро Пока все еще спали, мистер Дрю оделся, выскользнул из дома и отправился на долгую прогулку по пляжу. «Ну что, сторожа, обошел я вас!» Вернувшись, усмехнулся он. «Хватит с меня этих телячьих нежностей, девочки! Неужели вам нечем заняться?» «О, папа!» — радостно засмеялась Нэнси. «Идите купаться!» — приказал он. «Покатайтесь на моторной лодке!» Дайте мне спокойно почитать книгу. Уверяю вас, я в полном порядке. Обрадовавшись, что и я отец снова стал прежним, Нэнси отправилась купаться с подругами. Девушки почти час провели в заливе Whitecap, а затем вернулись домой переодеться. Мистер Эдрю потягивал лимонад, погрузившись в чтение книги. Нэнси с Недом решили устроить пикник неподалёку от Кендлтона. Вернувшись в город, Нэт припарковал машину на главной улице, и молодые люди отправились на прогулку, рассматривая витрины магазинов. Вскоре они остановились перед новой ювелирной лавкой. Внезапно Менси услышала знакомый звон колокольчика и быстро повернулась на звук. На улице появилась мадам с её пёстрой тележкой. Посмотрев в сторону тележки, Нэт с интересом уставился на мадам. Её смоглое лицо скрывала вычурная шляпка с цветами. Кто это такая? спросил он. Я где-то её уже видел, только вот этой пречудливой тележки не припомню. Мадам, тем временем, поравнялась с молодыми людьми, но, казалось, никого из них не узнал. Она быстро прокатила мимо них свой товар и поспешила по улице. Или она только притворялась, что их не узнала? Может, её друг тебе знаком? Внезапно спросил Нед, подмигнув Нэнси. Он посмотрел на коренастого, краснолицого мужчину, который появился из тени соседней двери и на углу присоединился к женщине. Затем они оба оглянулись на Неда с Нэнси. «Нет, я никогда раньше его не видела», — ответила Нэнси, но поняла, что уже не позабудет его лица. Таким оно было злобным и расчетливым. Незнакомец не собирался покупать у француженки косметику или духи. По-видимому, он был с ней хорошо знаком, поскольку о ней непринужденно беседовали. Мужчина сердито жестикулировал, и Нэнси с Нэдом догадались, что он пытается заставить женщину что-то сделать. Внезапно мадам указала на молодых людей, мужчина сердито ее одернул. — Ну, и что ты об этом думаешь? — с любопытством спросил Нэд. Мэнси не ответил. Она смотрела вслед мадам и её спутнику, которые поспешно удалялись в направлении пляжа.